глава 13. выздоравливала я долго как поняла позже меня специально опаивали сонным зельем в редкие проблески сознания видела незнакомые лица чужие стены и потолок глотала противные на вкус отвары изредка приходил транер садился в кресло рядом и смотрел на меня не знаю как, но всегда чувствовала когда он находился поблизости к моменту, когда зажили внутренние повреждения действие трав на организмаслало Находившись в состоянии полусна, слышала, что происходит вокруг меня, понимала, о чём говорят. Но не пошевелиться, не подать какой-либо знак сил не было. Виной слишком медленной регенерации служили широкие блокирующие магию браслеты, надёжно сжимающие оба запястья. Насколько же мне не доверяли и боялись, если не давали нормально подлечиться? «Она физически здорова», — подытожил вчера один из голосов, который частенько слышала. Это целитель, проверяющий мое состояние по три раза в день. Полукровка, если судить по слишком светлой для лидерийца кожи. Для дров, в которых преобладала темная сила, целительство – редкий дар. Завтра утром действие успокоительного закончится, и вы сможете поговорить. Ну вот, предположение о том, что меня чем-то специально накачивают, подтвердилось. Дорогой, от елейного голоска Клоды свело скулы. Разрешишь мне сообщить Алене последние новости? Нет, лучше вам вообще пореже видеться. Я только за. Эта истеричная принцеска уже успела достать до печенок. Пробиралась в комнату, когда никто не видел, и во всех красках описывала, какая участь мне уготована. Да, мерзкие перспективы. В такие моменты особенно жалела, что не могу пошевелиться или ответить. Единственная польза – успела понять, где оказалась. В королевском дворце Дроу в самом сердце Лидейры, столицы Лирни. «Как только проснется, немедленно сообщите», — распорядился Тершатыйян. На этом меня оставили в покое. Я же, успевшая выспаться за Тхарки, его зная сколько дней, размышляла всю ночь. Положение у меня, мягко говоря, неважное. Насколько поняла по обрывкам разговоров, Транер потерял всю власть. «Йоу!» — когда впервые это услышала, чуть с постели не слетела Ворт они его объявили изгнанником лишив титула и всех прав. Барабанная дропи фанфары, по лом. Жаль, не видела лица демона, когда он об этом узнал. За поимку назначили баснословную награду. Дроу, укрывшие преступника, бесповоротно испортили отношения с соседями. От объявления войны Артанскую империю удерживало лишь то, что ракниды и нечисть по-прежнему осаждали южные земли. Однако определенного влияния Транер не утратил. В бочке меда все же не без дегтя. А на меня демон, судя по всему, имел далеко идущие планы. О них, видимо, и предстояло узнать утром. Пока была возможность, постаралась вспомнить все, что было известно о Дроу и их стране. Лидейра занимала обширную территорию на западе Альвадийского континента. Большую часть земель омывал океан. В соседней Беркании разделял массивный горный хребет, по обе стороны от которого раскинулся темный лес. В защите... Нуждались только граничащие артанской империи земли. Дроу вполне могли позволить усиленную охрану границы. Политическое устройство было схожим со всеми остальными государствами. Правил страной Верховный Герд-Наместник по положению равный императору. Вот уж не одну сотню лет это место принадлежало Кайлару Харасу. Следующей ступенькой власти был Малый Совет, в который входили представители древнейших родов. Они же были советниками отвечающими за определенные сферы деятельности – военную, торговую, финансовую, правовую, судейскую, магическую, внешнеполитическую, церковную и даже шпионскую. Третьей ступенью считался Большой Совет. В него входили старшие лорды многочисленных кланов, которых по всей Лидейре насчитывалось более пятидесяти. Иерархия в кланах была строгой, власть наследовалась по магической линии, Как правило, первый ребенок в семье получал и самый сильный дар. На долю остальных детей выпадало служение главе рода и укрепление связей посредством брака. Мальчиков из благородных семей с пяти лет отдавали в особую школу, где воспитывали будущих теней. Они становились опорой и щитом клана. Одаренным девочкам обеспеченные родители могли оплатить обучение в пансионах, из которых не всегда выходили примерные будущие жены. Чаще расчетливые стервы и шпионки. А вот обедневшие кланы, чтобы поправить положение, иногда продавали дочерей. Молоденькие девушки становились наложницами и постельными игрушками высокопоставленных лордов. Но были и такие, кто растил достойную смену. Отпрыски членов Малого Совета получали самое лучшее образование. Пол ребенка при этом значения не имел. К примеру Клода, случись, что с отцом и старшим братом временно получала бы статус наместницы, и ей было бы по силам удержать власть, а вот демон, являясь ее мужем, мог быть при ней только консортом, и только их ребенок, достигнув совершеннолетия, стал бы полноправным правителем. А на время, пока наследник рос и входил в силу, полная власть принадлежала бы матери-регенту. В случае ее смерти малый совет вправе выбрать достойного регента из представителей этого самого совета. По законам Лидейры, Страной мог править только тот, в ком текла кровь Дроу. Радовало, что Транору здесь ничего не светило. Конечно, если бы он захватил власть в Ортоне, Дроу стали крепкими союзниками, а их с Клодой ребенок со временем мог претендовать на пост верховного герда-наместника. Только вот межрасовые браки редко приносили потомство. Вдобавок у принцесски еще старший брат имелся. Невольно хмыкнула, представив, как корежит Эршатаяна от мысли, что он может стать консортом, при истеричке Клоде. От обещания жениться демон отказаться не мог. Тхарасы – его единственная поддержка, и главное, они об этом были прекрасно осведомлены. М да, оставалось только догадываться, какие планы демон строил в отношении меня. Конечно, хорошо, что они были, эти планы. Клода ясно дала понять, что с радостью прикончит и меня, и Трину. Везет мне на редких стерв. Сначала Аркханна, теперь это. Клода с восторгом рассказала, какую камеру подготовила для аракны. Стены выложили специальным камнем, не пропускающим магию. На полу высекли сложный узор ловушки, активирующийся при малейшем признаке неповиновения. Ненавижу эту тварь. Утро началось с молчаливой служанки Дроу. Она бесцеремонно растолкала меня и заставила выпить очередную гадость. Понимаю, этой женщине во время болезни приходилось терпеливо ухаживать, кормить с ложечки, поить отварами обтирать тело губкой и выносить судно, однако благодарности к ней нет. Какой во всем смысл, если бы без браслетов я исцелилась за сутки? Служанка помогла подняться и повела в ванную. О ней я давно мечтала, поэтому безропотно сносила довольно грубые движения и не обращала внимания на прохладную для купания воду. Если не брать во внимание отсутствие магии, чувствовала себя превосходно, а полноценный завтрак из каши с фруктами – Лепешки и горячего чая с травами вообще привел в благодушное настроение. Пока расправлялась с едой, Дроу перестелила постель и положила поверх покрывала одежду. Мода в Лидейре была необычной, пышных юбок или корсетов не носили, впрочем, как и нижнего белья. Вместо него надевалось длинное платье рубашкой с тонкой ткани. В богатых домах чаще из батиста или эльфийского шелка с ручной вышивкой с золотой нитью и камнями. Сверху, опять же удлиненная, как я ее назвала, жилетка, у которой отсутствующие боковые швы заменялись завязками или заколками из драгоценных камней. У мужчин наряд дополнялся штанами, либо бриджами, а длина жилетки и рубашки полагалась по колено. Женский вариант походной одежды предусматривал свободные шаровары. Тогда допускались разрезы в той же нижней рубашке до самого бедра. Мой наряд... Состоял из свободного платья персикового цвета из полупрозрачной ткани и бордовой жилетки с тонкими золотыми цепочками по бокам. Служанка также молча сняла с меня удобный халатик, в который закуталась после ванной, и ловко обредила в новые тряпки. После, подтолкнув к туалетному столику, о существовании которого не догадывалась раньше, не до того, как это было, занялась волосами. Расчесав влажную гриву, она подсушила ее бытовым заклинанием, приподняв у корней, после уложила, скрипив по всей длине заколками. Дроу даже позволила полюбоваться на работу, подведя меня к большому зеркалу. «Тхарк!» Я почувствовала себя голой. Прозрачная материя не скрывала тело, аппетитные части которого так и выглядывали из многочисленных вырезов. Создавалось впечатление, что под тканью ничего нет. Еще бы эта жилетка была нормальной, но нет. Мало того, что бока и бедра выставлены на показ, так еще и между передними полотнами не хватает 2-3 сантиметра ткани. Вместо них редкая шнуровка из золотых нитей. Здесь все так откровенно одеваются. «Тебе идет», — раздался сзади знакомый голос. Засмотревшись, упустила момент, как ушла служанка, и вместо нее появился Транер. «Рад, что ты, наконец, поправилась. Как самочувствие?» Одарив демона мрачным взглядом, ничего не ответила, и хотя у меня была масса вопросов, С упрямством поджала губы. Хотела присесть, но из мебели в комнате была только кровать да туалетный столик с банкеткой. Ни одного кресла или стула. Специально, что ли, убрали? Ведь помню, что Транер сидел где-то, когда приходил проведать. Оставшись стоять, скрестила руки на груди. Посмотрела на демона. Местная одежда ему чрезвычайно шла. Впрочем, на этом образчике красоты все сидело идеально. «Злишься?» Транер подошел ближе. «Понимаю. Я тоже. Ты утратила мое доверие». «Вот гад!» — возмущенно хмыкнула. «Это я потеряла доверие. А еще нечто гораздо большее, чем он может представить». «Тем не менее», — продолжил мужчина, «ты по-прежнему моя эрите со всеми вытекающими последствиями». «О чем он?» — вопросительно изогнула бровь. «Завтра состоится свадьба. Наша с Клодой», — поспешил добавить Транер глядя, как расширились от ужаса мои глаза. «Неделя празднеств после медовый месяц, в течение которого ты будешь усиленно принимать травы, как и моя жена. К концу следующей декады мы должны порадовать ледовицев известием о наследнике». «А я тут при спросила, совершенно позабыв о нежелании разговаривать с демоном. «О том, что тебе тоже необходимо забеременеть». Поперхнувшись, я зашлась в кашле. «Ничего себе заявление!» «Ни за что. С какой стати?» «С такой, что иначе не смогу защитить от Клоды. Будь мы в Ортоне, с этим можно не торопиться. Но здесь я лишь консорт, и супруга вольна распоряжаться моими подопечными по собственному усмотрению». «А как же!» – растерялась я. «Сам не в восторге», – поморщился Тершатыйян. «Взять вторую жену она не позволит, а раз у тебя статус наложницы, то...» Ох, и не понравилось мне выражение его лица. «Что? Говори, я должна знать». «Думаю, тебе известно, что незнатные незамужние женщины здесь практически бесправны. Ну, за исключением особых случаев». На мой кивок продолжил. «А ты ведь по факту моя наложница. Так вот, тут принято отдавать наложниц в услужение гостям или кому-то, кто выкажет интерес. Охренеть! А еще...» близкие родственники или друзья семьи, им даже разрешения не нужно. «Твою Тхаргову кочерышку Выходит, Клода не просто так рассказывал эти мерзости про дядю и еще нескольких лордов Малого Совета. «Да там сплошь извращенцы!» «Вижу, что осознала», — невесело усмехнулся Транер. «Поэтому забеременеть в ближайшее время — единственный выход. По крайней мере, на первые пару лет. Потом что-нибудь придумаю». «А есть еще варианты», — севшим голосом поинтересовалась я. Ни одна из озвученных перспектив не устраивала. «Умереть тебе никто не позволит», — демон словно мысли прочитал. «Рядом постоянно будет кто-то из слуг, а браслеты отреагируют и сообщат об угрозе жизни». «Класс!» — он сказал об угрозе жизни. «Изнасилование под это определение интересно подходит?» Не знаю, что отразилось на лице, но демон вдруг привлек меня к себе. Обнял, крепко прижав к груди. «Чего ж тебе не хватало, маленькая?» Он гладил меня по волосам, вдыхая их запах. «Зачем все испортила? Сейчас бы готовилась примерить корону императрицы, а вместо этого...» Я опишала от неожиданного проявления чувств. Ожидала криков, угроз, до да чего угодно, только не этого. Такому чуткому и заботливому Трануру простила бы что угодно. Раньше. Теперь же хоть и чувствовала искренность, но не верила. Сиюминутный порыв, не более. Транер, решив не выставлять на показ истинное отношение к демону, посмотрела на него с тревогой и мольбой. Даже глазки заблестели от навернувшихся слез, но не от того, что растрогалась. Жалко стало себя и своих друзей. «Что будет с Триной? Как она? Где? Акай? Он жив? Пожалуйста, не держи меня в неведении!» значит собственная судьба тебе не интереснона хмыкнул тершатыян неужели и вампир так важны я волнуюсь за них ни о чем больше думать не могу так скажешь или нет скажу если будешь выполнять мои приказы беспрекословно похоже упустила момент минута слабости прошла осознала с горечью в глазах и во всем облике демона появилась прежняя жесткость я постараюсь прошептала в ответ. «Тогда идем». Мужчина подставил раскрытую ладонь. «Куда?» «Торжественный обед в кругу семьи. Целитель подтвердил, что ты здорова, поэтому игнорировать приглашение невозможно». «А?» «Потом расскажу про одного из твоих друзей. На выбор». «Есть что-либо?» Сглотнув, так как отставшего комка в горле стало трудно дышать, поинтересовалась я. «Что мне следует знать? Про новых родственников?» «Хм...» Постарайся побольше молчать, избегай смотреть в глаза мужчинам. Не поддавайся на провокации. Ни с кем из тхаросов не спорь и старайся ничему не удивляться». И почему за этими словами чувствуется подвох? «Я бы и рада сидеть тихонечко и не отсвечивать, но в таком одеянии сложно быть незаметной». Робко вложив ладошку в руку Транера, покорно кивнула и опустила глаза. На мой взгляд, этот жест красноречивее любых слов. Пусть думает, что я смирилась.